Делани выставил столы на тротуар и обслуживал участников какой-то деловой конференции. На лацканах одинаковых пиджаков висел обязательный картонный прямоугольник с фамилией. Любезные улыбки скрывали озабоченность. Эти люди занимали все столики от тротуара до прохладной темной глубины бара. Полностью поглощенные своими проблемами, они ничего и никого не замечали. Места нам не нашлось. Вы хотите позвонить в отель, заказать номер? спросил Олд. Где вы остановились? В Билдмаре. Олд вскинул брови. Телер платит, объяснил я. У него там счет. Что вы для него сделали? Спасли ему жизнь. Шесть раз парировал я. Он, наверное, серьезно думает, что вы поможете вернуть ему лошадь, — задумчиво протянул Уолт. «Мы?» — поправил я его. «Нет, вы. Этот жеребец не оставил следов. Я искал. Водитель такси, цветной парень, отвез нас в отель. Горячий воздух с пылью всякий раз влетал в окно, когда мы набирали скорость. Под палящим солнцем пешеходы разбредались по домам, и ветер гонял по мостовой больше мусора, чем обычно. «Грязный город», — фыркнул Олд, глядя на улицы. «Хочу в Чикаго». «Слишком холодно», — машинально пробормотал я. «Красиво, но холодно. Такой пронизывающий ветер с озера». «Ребята, вы из Чикаго?» — спросил водитель. «Я родился там, в Луб». Уолт заговорил с ним о Чикаго, а я погрузился в полусонное состояние, выбросив из головы и водителя, и Уолта, и Дейва Теллера, и Кэролайн, и вообще всех на свете. В Билтморе мы поднялись ко мне в номер. Я позвонил и заказал бутылку виски, лед и тоник. Уолт ослабил галстук и сделал оценивающий глоток. «У вас сонный вид». — заметил он. — Мое естественное состояние. — По-моему, в Англии уже полночь. — По-моему, тоже. Мы занялись своими бокалами, и наступило молчание. Потом Олд устроился поудобнее в кожаном кресле и спросил. — Так вы хотите знать, как пропала эта проклятая лошадь? — Конечно. Скука, прозвучавшая в моем голосе, удивило даже меня. Уолт уставился на меня сначала недоумевающим потом задумчиво, но когда он заговорил, его тон стал строгим и деловым. Криса эллиса приняли на аэродроме Кеннеди, поместили в фургон для лошадей и повезли в Лексингтон, штат Кентукки. До этого он провел обязательные 24 часа в иммиграционном карантине. В аэропорту есть специальные конюшни. Там находилось еще шесть лошадей, прилетевших тем же рейсом. Все шло нормально. Так вот, Крис Элиса и четырех других скакунов погрузили в фургон, который направился на запад от Нью-Йорка к главному шоссе Пенсильвании. «Время?» — спросил я. «Выехали в четыре дня в понедельник, в прошлый понедельник». Сегодня ровно неделя с тех пор. Предполагалось, что фургон прибудет в Лексингтон во второй половине дня во вторник. Расстояние 700 миль. Остановки. Ага, остановки. Тут-то все и началось. Уолт вертел бокал в руках, и лед со звоном стукался о стенки. Первую остановку, чтобы пообедать, они сделали в Оллингтауне. Примерно 85 миль от Нью-Йорка. Лошадей сопровождали четыре человека, два водителя и два конюха. Конюхи рассердились на водителей, потому что те дали им слишком мало времени на обед, и они поругались. Все четверо так говорят. «Ага, я беседовал со всеми четверыми по очереди. Каждый пытается оправдать себя и переложить вину на других. Конюхи не доели обед» и фургон проехал миль двести до Бетфорда, где остановился на ночь. Но обида не прошла, и они там подрались. У Питтсбурга они свернули на юг и выехали на федеральное шоссе номер 70 а у Занзвилла на юго-западной развилке свернули к Цинциннате. Через 50 миль они опять повернули на юг, чтобы пересечь реку агаю уже в штате Кентукки. Потом, минуя Париж, Им предстояло направиться в Лексингтон. «Мне нужно посмотреть их маршрут на карте», — сказал я. Уолт кивнул. «От Занзвила до Парижа. Они ехали по второстепенным дорогам», — продолжал он. «Так, в штате Агая фургон был ограблен, а потом найден в штате Кентуки, что вызвало споры между чиновниками двух штатов. Ограблен? Впервые слышу». Фургон ограбили по ошибке, приняв за машину с вином, которая ехала за ними милях в двадцати. Оба фургона выглядели одинаково, тот же цвет, размер и никаких заметных опознавательных знаков. Как это случилось? Утром во вторник водители и конюхи отправились завтракать одновременно, хотя и в разных концах стойки бара. Они оставили лошадей без охраны на 15 минут, и за это время кто-то угнал фургон. Разумеется, водители заперли машину и взяли с собой ключи. Разумеется. Но работали специалисты. Прямой контакт через проволоку от аккумулятора к стартеру. И что дальше? Обнаружив, что фургон угнали, водители сразу позвонили в полицию. И только в среду утром машину нашли вдали от дороги, среди холмов Кентуки, Она без лошадей. Наклонный трап был спущен, лошади выведены. Продуманное ограбление. Конечно, лошади ехали непривязанными. Вся упряжь осталась в фургоне. На скакунах не было ни уздечки, ни повода, чтобы держать, когда выводишь. Ребята из Кентуки считают, что лошадей выпустили, чтобы сбить со следа. Дескать полицейские кинутся, искать жеребцов, а за это время грабители провернут свое дело. Диверсия сработала. Ага, мрачно вздохнул Олд. Владельцы подняли такую бучу. Там все лошади были очень ценными, не только Крисейлис. Но только Крисейлис застрахован в жизненной поддержке. И всех лошадей нашли, кроме Крисейлиса, а он будто сквозь землю провалился. Откуда вы знаете, что грабители собирались брать машину с вином? Единственное, что они оставили в кабине лошадиного фургона, обрывок бумаги, записка, где сообщалось время ежедневных рейсов грузовика с вином. Отпечатки пальцев. Перчатки. Уолт уже давно допил виски. Я снова наполнил его бокал, хотя сам почти засыпал. «Что вы думаете об этом?» — спросил он. «На самом деле им нужен был только Крис Эйлис. пожал я плечами. «Записка с расписанием рейсов винного фургона, просто для отвода глаз». «Но зачем?» Как кому-то вообще пришло в голову украсть жеребца? Это ставит нас в тупик. Я не очень разбираюсь в лошадях и никогда не играю на тотализаторе. И всего пару раз занимался делами о подозрительных страховках скакунов. Но даже я знаю, имя этого жеребца приносит племенным заводам хорошие деньги. Допустим, кто-то украл Крисейлиса. И что он будет делать дальше? Он не может предложить жеребца племзаводам, а, следовательно, не получить ни цента. Или, допустим, кто-то такой сноб, что решил иметь Крис Эйлиса лично для себя, как люди покупают украденные картины, зная, что никому не смогут их показывать. Но картину можно спрятать в сейф, а где спрятать жеребца? Кража этой лошади не имеет смысла. Мои взгляды не совпадали с точкой зрения Олта, но я не стал возражать и вместо этого спросил, что случилось с Оликсом. Я о нем знаю только из досье. Когда сегодня утром я получил дело Криселиса, то просмотрел и досье Оликса. Оликс был французским конем, одним из лучших молодых производителей Европы. Девятилетним его привезли сюда, и список его побед занимает целый лист. Дэйв Теллер – глава синдиката, который его купил. Поэтому Олекса застраховали у нас. Мы ведем всю работу с имуществом Теллера. Жеребца благополучно доставили на племенную ферму Теллера. Во время перевозки не было никаких неожиданностей. Но Оликс прожил у Теллера только четыре дня. Потом ночью в конюшне начался пожар. Всех лошадей вывели и поместили в маленький загон. И когда за ними пришли, их не было. «В дальнем конце загона была сломана ограда», — кивнул Уолт. Но никто об этом не знал. Лошади, в том числе и Оликс, разбежались. Их поймали, хотя некоторые бегали на свободе несколько дней. Но Оликса и след простыл. Страховая компания нашла следы копыт в Апалачских горах и предположила, что, вероятно, он упал и сломал спину. В конце концов пришлось выплатить страховку. А что известно о пожаре? Ничего подозрительного тогда не нашли. Один из наших лучших людей обследовал все, пришел к заключению, что доказательств поджога нет. Но в то же время в конюшне легко устроить пожар. Достаточно уронить на солому непотушенную сигарету. Огонь быстро ликвидировали, и большого ущерба он не нанес. Вопрос о керосине даже не стоял. Вся цепь событий показывала, что пламя вспыхнуло случайно. Я чуть улыбнулся. «А как пропал шоумен?» «Я не знаю, как он потерялся, но его нашли». Разумеется, мертвого. И, по-моему, он долго пролежал мертвым. Где? В Апалачах. Шоумена, как и других лошадей, привезли оттуда. Но в Лексингтоне больше племенных ферм, чем где-нибудь еще в Штатах. Так что фактически не имеет значения, где лошадь родилась. На прошлой неделе вы ездили в Лексингтон? Летал в среду. Олд кивнул когда миссис Теллер вызвала нас. Миссис Теллер? Ага. Что-то неясное проскользнуло в голосе Уолта. Видимо, жена Дейва произвела на него сильное впечатление. Она англичанка, как и вы. Я поеду туда завтра, решил я. Уолт, казалось, хотел что-то добавить о жене Дейва, но потом предпочел промолчать. Он посмотрел на часы, решительно отодвинул бокал и встал. «Пора идти. Сегодня у нас годовщина свадьбы, и жена надумала что-то устроить», — объяснил Уолт. «Передайте вашей жене мои извинения, что задержал вас». «Ничего, я приду вовремя. Я езжу домой с главного вокзала, он тут совсем рядом, без пересадки. Полчаса в поезде». Я встал, чтобы проводить его до двери. Олд, вы сможете утром полететь в Лексингтон?» — спросил я. Он нерешительно посмотрел на меня, и я добавил. «Мне нет смысла исследовать все сначала. Для меня очень ценно иметь вас рядом». «Очень рад, Джин». Ответ прозвучал слишком вежливо, и я подумал. «К черту Уолта!» черту все на свете, включая меня. Но я увяз на три недели в этой лошадиной чепухе, и если я сказал, что мы едем в Лексингтон, значит едем. Я скрыл моментально вспыхнувшее раздражение, отвернувшись от него и открывая дверь. Впрочем, я понимал и его недовольство. Кому понравится тащиться снова в то же самое место и делать ту же работу, особенно под критическим взором навязчивого англичанина. Олд пожал мне руку и сказал, «Утром я позвоню вам». Он лучше контролировал свои чувства, чем я. «В семь тридцать?» «Договорились». Олд напряг мышцы лица, чтобы изобразить улыбку, но ему не очень удалось. Он помахал рукой с толстыми короткими пальцами, и не спеша побрел по коридорам к лифту. «Пообедал я в ресторане отеля. Стейк. Никогда не ешьте стейк западнее Небраски», — говорят в Америке. Бык нагуливает холку в прериях, а потом его гоняют на восток. Он попадает в Небраску, в кукурузный пояс. Здесь его откармливают, и только после того, как он наберет вес, забивают. В Нью-Йорке стейки превосходные. Но не думаю, что быков пригоняют через туннель в Нью-Джерси. Перевозки животных на большие расстояния требуют больших хлопот. Оликса и Хрисейлиса тоже перевозили на большие расстояния. Нельзя ехать верхом на жеребце по шоссе, проведя много лет на племенной ферме. Жеребцы не любят ходить под седлом, даже если раньше они терпеливо сносили всадника. Ночные клубы также привлекали меня, как дождливый понедельник в Манчестере. Меня хватила такая апатия, что я даже не стал смотреть, какие развлечения предлагают вечерние газеты, а сразу поднялся в номер и лег спать, чтобы нагнать часы потерянного сна. Я со злостью проснулся в два часа ночи, смертельно усталый. Сна не было ни в одном глазу. Пистолет я по привычке держал под подушкой. «Еще одна бесконечная ночь».